Лондон. Ресторан сохранился лишь в моих воспоминаниях, но я нашёл другое местечко, очень похожее на прежнее и не менее уютное. И Кейра даже стала уверять меня, что узнаёт тот самый ресторан, куда я водил её когда-то. Во время ужина она начала было рассказывать мне о своей жизни после нашего расставания. Но разве можно вместить 15 лет в пару часов? Память ленивая коварна. Она хранит только самое лучшее и самое худшее, только потрясения, но не мелкие повседневные события. Их она стирает. Слушая Кейро, я узнавал уже забытый чистый голос, который так меня пленял, живой взгляд, в котором я порой тонул, как в омуте, улыбку, ради которой мог бросить работу и всё на свете. энергией тем я с великим трудом припоминал, что же происходило со мной в то время, когда она вернулась во Францию. Кира всегда от точно знала, чем хочет заниматься. Закончив учёбу, она сначала поехала в Сомали обычным стажёром, потом 2 года провела в Венесуэле, работая под началом светила археологии, чья власть граничила с деспотизмом. Как-то раз он её сурово отчитал, она высказала ему всё, что о нём думает. Её тут же волили. Ещё 2 года прошли в рутинной работе на раскопках во Франции. При строительстве скоростной железнодорожной магистрали вскрылись слои, заинтересовавшие палеонтологов. Магистраль перенесли немного в сторону, Кейра в составе экспедиции отправилась на место строительства и постепенно стала занимать всё более ответственные должности. Её работу оценили по достоинству, она получила стипендию Я ехала в Эфиопию, в долину реки Омо. Она работала там поначалу заместителем научного руководителя, но её начальник заболел. И она, заменив его на этом посту, отдала распоряжение перенести раскопки в другое место, за 50 км от прежнего. Когда она рассказывала о своей поездке в Африку, я чувствовал, как она была там счастлива. Я имел глупость спросить, почему она оттуда вернулась. Она помрачнела и поведала мне о буре, которая уничтожила результаты её трудов, всю её кропотливую работу. Не случилось бы бури, мы с Кэйрой, наверное, больше бы не встретились. Однако мне никогда не хватило бы духу признаться, что мысленно я благославляю это стихийное бедствие. Кэйра спросила, как я жил всё это время. И я вдруг понял, что мне нечего и рассказать. Я как умело писал я челийские пейзажи, попытавшись придать своему повествованию хоть немного той красоты, которая было пронизано её выступление перед комиссией фонда Волши. Я говорил ей о тех людях, с кем работал многие годы, о нашей взаимной преданности, а ещё, дабы предотвратить ненужные расспросы о причинах возвращения в Лондон, сообщил о дурацкой истории, приключившейся от того, что мне захотелось подняться повыше в горы. "Я копаешь в земле, ты наблюдаешь за звёздами", произнесла она. "Так что, как видишь, на меня о чём сожалеть, мы не созданы друг для друга". Или "Наоборот, созданы", пробормотал я. "Ведь получается, что мы ищем одно и то же". Кажется, мне наконец удалось её удивить. "Ты хочешь понять, когда зародилось человечество?" А я копаюсь в недрах отдалённых галактик, чтобы разобраться, как появилась Вселенная, а впоследствии этого жизнь, и узнать, существует ли эта самая жизнь где-нибудь ещё, кроме нашей планеты, может быть, в каких-то иных, неизвестных нам формах. И наши действия, твои и мои, во многом схожи. Кто знает, возможно, ответы на наши вопросы связаны между собой. Пожалуй, это неплохая мысль. Однажды наступит день, когда я благодаря тебе поднимусь на борт космического корабля, высажусь на неизвестной планете и стану там искать скелеты прародителей маленьких зелёных человечков. Со дня нашей первой встречи до сих пор ты и постоянно насмехаешься надо мной и наслаждаешься этим. Ну да. Вроде того уж такая я есть, проговорила она примирительно. Я не хотела принизить значение твоей работы. Это всё из-за твоей забавной привычки во что бы то ни стало находить что-нибудь общее в наших профессиях. Не сердись. Ты наверняка удивишься и перестанешь умничать, когда я скажу тебе, что звёзды помогли некоторым из твоих собратьев установить возраст археологических объектов. А если ты вообще впервые слышишь об этом методе, я напишу для тебя шпаргалку. Кира как-то странно посмотрела на меня, и я понял, что она готовит мне подвох. А кто тебе сказал, что я жульничала? То есть, в тот день, когда мы впервые встретились в большой аудитории, может, я съела чистый листок? Тебе никогда не приходило в голову, что я специально расставила ловушку, чтобы привлечь твоё внимание? Тебя могли выставить и вон, и ты так рисковала, чтобы привлечь моё внимание. Думаешь, я тебе поверю? Ничем я не рисковала. Я сдавала этот экзамен на каноне в рушка. Я тебя ещё раньше заметила, и ты мне понравился. А в тот день я пришла поддержать подругу. Она-то и сдавала экзамен. Её трясло от страха, и когда я её пыталась успокоить, стоя в дверях аудитории, то заметила тебя. Ты гордо расхаживал между рядами с неприступным видом безупречного препода. Е кордка на тебе болталась, как на вешалке. Я вошла и селась на свободное место в том ряду, за которым ты наблюдал. Да что случилось дальше, ты знаешь. И ты всё это проделал только для того, чтобы познакомиться со мной. Как лестно для твоего эго, не правда ли, заметила Кейра, кокетливо погладив меня ножкой под столом. Помню, я покраснел, как мальчишка, которого застали на месте преступления, когда он забрался на табурет и полез в шкаф за вареньем. Мне было не по себе, но не мог же я ей это показать. Так ты жульничала или нет? Не скажу. Возможно оба варианта, так что тебе выбирать. Или ты подвергаешь сомнению мою честность, или видишь во мне бесстыдную соблазнительницу? Или ты предпочитаешь версию со шпоргалкой? Я становлюсь в твоих глазах неисправимой лгуньей. У тебя есть время до конца вечера, чтобы решить, что ты выберешь. А пока расскажи мне об астрономическом датировании. Изучая изменения положения солнца с течением времени, сэр Норман Локкер сумел установить возраст Стоунхенджа и вотаинственных дольменов. Проходит тысячелетие, и положение солнца в зените меняется. Сегодня солнце стоит в полдень на несколько градусов восточнее, чем в доисторические времена. Стоунхендж зенит отмечала главная линия всего сооружения. Вдоль её оси через равные промежутки стояли менгиры. Так что учёному оставалось только произвести точный математический расчёт. Скорее заметил, что Кира перестала меня слушать, хотя и изо всех сил изображала внимание. Ты опять надо мной издеваешься. Тебе это совсем не интересно, ведь так? Да нет же, наоборот, запротестовала она. Если я снова поеду в Стоунхендж, я взгляну на него другими глазами. Ресторан закрывался, мы остались последними, и официант, гость осветильнике в глубине зала, всячески давал нам понять, что пора уходить. Мы целый час бродили по улицам Премроуз-Хилл, вспоминая самые лучшие моменты того далёкого лета. Я предложил Кэери проводить её до гостиницы, но когда мы сели в такси, она сказала, что отвезёт меня домой. Без всякой задней мысли, заявила она. По дороге она развлекалась тем, что пыталась угадать, как устроено моё жилище. Чувствуется мужская рука, даже слишком, отметила она, осмотрев первый этаж. Сразу видно квартира хлыстика, но довольно милая. Что тебе не нравится в моём доме? Так те в этой ловушке для девушек находится спальня на втором этаже. "Я ведь так и говорила", откликнулась Кэера, поднимаясь по лестнице. Когда я вошёл в комнату, она ждала меня в постели. В тот вечер мы не занимались любовью. Всё вроде бы шло к этому, но иногда случаются такие вечера, когда что-то оказывается сильнее желания. Например, боязнь быть неловкими, нежелание обнаружить свои чувства, страх перед завтрашним и всеми последующими днями. Мы проговорили всю ночь, прижавшись головами друг к другу, взявшись за руки, как два студента, которые никогда не постареют. Однако мы всё же постарели. Кейра в конце концов уснула у меня под боком. Ещё не рассвело. Я услышал лёгкие шаги, почти неслышные, как у зверя. Открыл было глаза, но Кейра попросила меня этого не делать. Я почувствовал, что она смотрит на меня с порога комнаты, собираясь уходить. Ты не будешь мне звонить, ведь так? А мы не обменялись номерами телефона. Отниме только воспоминаниями. Может, так лучше, прошептала Анна. Почему? Я опять уеду в Эфиопию. Ты мечтаешь о килиских горах. А эти края слишком далеко друг от друга. Тебе так не кажется? 15 лет назад мне следовало тебе поверить, а не злиться на тебя. Ты была права. И у нас остались только светлые воспоминания. И в этот раз тоже пообещай Не злись на меня. Стараюсь изо всех сил, а если нет, ничего больше не говори, Эдриан. Ночь была такая чудесная. Из-за того, что со мной вчера случилось, даже не знаю, что лучше: доставшаяся мне премия или встреча с тобой. А я и знать не хочу. Я тебе оставила записку на ночном столике. Прочти её, когда проснешься. Просыпай, постарайся не слышать, что к двери, когда я выйду. Ты удивительно хороша сейчас. Дай мне уйти, Эдрин. Можешь пообещать мне кое-что? Всё, что захочешь. Если наши пути снова пересекутся, обещаешь, что не станешь меня целовать? Обещаю, произнесла она. Счастливого пути. Не стану врать, что запрестаabeiдусь без тебя. Ну и не говори. И тебе счастливого пути. Я слышал скрип каждой ступеньки, когда она спускалась на первый этаж, скрежет петель, когда она закрывала за собой дверь. Через приоткрытое окно до меня доносился звук её шагов, когда она удалялась от моего дома. Гораздо позже я узнал, что она остановилась в нескольких метрах от Невы, села на низенькую каменную изгородь, что она ждала рассвета и 10 раз хотела вскочить и повернуть обратно, что она уже пошла назад, туда, где я ворочился в постели, не имея сил заснуть. Но тут появилось такси. Бывает так, что старый рубец расходится так же быстро, как свежая рана, с которой преждевременно сняли швы. Значит, следы ушедшей любви никогда не стираются. Вы спрашиваете об этом идиота, безнадёжно влюблённого в женщину и неспособного набраться смелости, чтобы ей признаться. По этому поводу у меня есть два соображения. Я их вам сейчас сообщу. Первое. Имея в вы виду вышесказанное, я не уверен, что вы обратились к самому квалифицированному специалисту в этой области. Второе. Опять-таки, с учётом того, о чём я вам напомню, Я последний, кто имеет право упрекать вас в том, что вы не сумели найти нужных слов и уговорить её остаться. Подождите, есть ещё и третье. Хотите испортить себе выходные, тогда слушайте. Вы вели себя нерешительно, не сказали и всё напрямую. Сначала премею, плывши вас из-под носа, потом ваша случайная встреча. В общем, вы сделали всё, что могли. Спасибо вам, Волтер. Я не мог уснуть, но заставил себя пролежать в постели как можно дольше, не открывая глаз, стараясь не слышать уличный шум. Я сочинял историю. История о том, что Кэйра распустилась на кухне и приготовила чай, о том, как мы позавтракали вместе, обсуждая, где проведём день. Лондон предлежал нам безраздельно. Я оделся как турист, изображая будто вновь знакомлюсь со своим городом, восхищаясь яркими домами, такими заметными на фоне серого неба. Я походил бы с ней по знакомым местам, как тогда в первый раз. На следующий день мы вновь отправились бы на прогулку, не спеша в ритме воскресного дня, когда часы идут медленно-медленно. Мы бы всё время держались за руки, и пусть бы даже Кэера вечером уехала, я бы это как-нибудь пережил. Каждая минута, проведённая с ней рядом, стоила того. Моя постель пропиталась её запахом, в гостиной на диване остался её след. Прохаживаясь по пустому дому, я почувствовал, как в кровь мою проникает ощущение смерти. Кэра меня не обманула. На ночном столике я видел записку. Одно только слово: "Спасибо". В полдень я позвал на помощь Уолтера, ставшего мне настоящим другом, и полчаса спустя он уже звонил в мою дверь. Мне бы хотелось порадовать вас приятными новостями, чтобы поменять ход ваших мыслей, но, к сожалению, у меня их нет, ко всему прочему, к вечеру обещали дождь. Исходя из этого, вам следовало бы одеться. Не думаю, что пребывание в этой ужасной пижаме идёт вам на пользу. К тому же, созерцание ваших ладыжек вряд ли скрасит мне воскресенье. А когда варил себе кофе, Волтер отправился наверх проветрить помещение. Как он сообщил, взбираясь по лестнице. Он спустился через несколько минут, очень радостный. Ну вот, у меня всё-таки есть для вас хорошая новость. Время покажет, насколько она хороша. И он гордо потряс кулоном на кожаном шнурке, который вчера висел на шее Кейры. Только ничего не говорите, продолжал он. Если вам в вашем возрасте неведомо, что такое неудача в любви, то ваш случай ещё более безнадёжен, чем мой. Женщина, которая завывает в доме мужчины своё украшение, может преследовать две цели. Первая чтобы другая женщина нашла его и устроила бы заобразную сцену. Но вы же страшны неловки. А потом наверняка 10 раз повторили, что у вас никого нет. А вторая цель, спросил я, что она намеренно вернутся на место преступления? Может, она просто была рассеянной и забыла у меня эту вещицу? Такая мысль, не кажется вам более приемлемой, поинтересовался я, взяв у него из рук кулон. Вот уж нет. Будь это Серёжка, ну, на худой конец кольцо, я бы согласился с вами, но такая крупная подвеска Разве только вы забыли мне сообщить, что ваша подруга слепа как крот? Тогда бы, кстати, мне стало понятно, как вы сумели её соблазнить. Ольтр выхватила меня из рук кулона, взвесил его на ладони. Не пытайтесь убедить меня в том, будто она не заметила, как её шея сейчас предмет весом в полфунта. Это вещь достаточно тяжёлая, чтобы её можно было потерять, незаметив. Знаю, это бред, мне не 17 лет, чтобы вести себя как юный герой-любовник, вспылавший внезапной страстью к ночной незнакомке. Но слова Вольтера подействовали на меня благотворно. Ну вот, вы уже выглядите получше. Эдрен вы в целом были счастливы все эти 15 лет, так что не говорите мне, что из-за какого-то пустычного вечера вы будете страдать дольше, чем до понедельника. Всё-таки зверски голоден. А у вас тут поблизости есть одно местечко, где подают прекрасные поздние завтраки. Да девайте же наконец, чёрт вас возьми, говорю вам, я умираю с голоду. Saint-Malo-Cornou. Поезд тронулся и покатил дальше по одноколейному пути. Вскоре на платформе не осталось никого из тех немногих пассажиров, То сошли в Фолмут вместе с Кейрой. Она пересекла сортировочную площадку, где старые товарные вагоны ржавели в нескольких кабельтовых отморе. Кейра шла дальше по направлению к порту, оттуда к доку, откуда отправлялся паром. Она выехала из Лондона 5 часов назад, и теперь ей казалось, что этот город остался на краю света. Раздался рёв туманного горна, она ускорила шаг. Матрос уже крутил, ворот поднимает трап. Кейра замахала руками и закричала, прося её подождать. Трап ополз вниз, и Юнга, потянув за руки вцепившуюся в него Кейру, втащил её на борт. Не успели она пройти в носовую часть судна, как оно уже миновало большой портовый кран и, немного накренившись, стало бороться с течением. Бухта была ещё красивее, чем в её воспоминаниях. Вдали уже виднелся замок Сент-Моуз. Он имел странную форму. В плане он напоминал лист клевера. За ним белые и голубые домики теснились на склоне холма, как рабы каяся вверх и толкаясь в борьбе за место. Кэра погладила бортовое ограждение, изъеденное солёными брызгами, и глубоко вдохнула, наполнив лёгкие морским воздухом. Её детский запах смешался с ароматом свежескошенной травы, долетавшим с берег. Капитан подал сигнал, и служитель маяка помахал ему рукой. Здесь люди встречаясь всегда приветствовали друг друга. Паром замедлил ход, матрос бросил швартовы, судно правым бортом мягко потёрлось о каменный причал. Кейра зашагала по прибрежной дороге в сторону деревни, затем поднялась по узкой улочке, ведущей к церкви, задрав голову, любуясь карнизами домов, где под каждым окном красовались пышные яркие цветы. она подошла к пабу Виктори и толкнула дверь. Зал был пуст, она села у стойки и заказала блинчик. В это время турист сюда заезжает редко. "А вы ведь не местная?" с любопытством спросил хозяин заведения, поставив перед ней стакан пива. "Я не местная, но и не совсем чужая. В этой церкви похоронен мой отец". "А кто был ваш отец?" "Прекрасный человек. Его звали Уильям Перкинс". Я его не помню, разочарованно проговорил хозяин. А чем он занимался при жизни? Он занимался ботаникой. У вас есть ещё родственники в нашей деревне? Нет, здесь только папина могила. У вас небольшой акцент. И откуда же вы к нам приехали? Из Лондона, а туда из Франции. И вы проделали такое долгое путешествие, чтобы его навестить? В общем, да. Тогда всё за счёт заведения в память Уильяма Перкинса, учёного ботаника и хорошего человека. Торжественно произнёс хозяин, ставя перед Кейрой тарелку. Светлая память моему отцу, подхватила Кейра, поднимая стакан. Быстро расправившись завтрак, Кейра поблагодарила хозяина паба и отправилась дальше. Добравшись до церкви, она обогнула её и вошла. кованые железные ворота. Маленькая кладбище Сент-Моусо стало последним приютом не более чем для сотни усопших. Могила Уильяма Перкинса находилась в конце прохода, у самой крепостной стены. Сиреневые пряди глицинии свисали со старых камней, листья давали лёгкую тень. Кира присела на плитку, коснулась выбитых на камне букв. Позолота почти стёрлась, стелу местами затянул ярко-зелёный мох. Знаю, я давно не приезжала, слишком давно. Мне не обязательно быть здесь, чтобы думать о тебе. Ты мне говорил, что со временем печаль расставания уйдёт, уступив место светлым воспоминаниям. Тогда почему же до сих пор мне тебя так не хватает? Мне бы так хотелось снова беседовать с тобой, задавать тебе тысячу вопросов и слушать тысячу твоих ответов, даже если ты всё выдумываешь. Мне бы так хотелось снова почувствовать, как ты держишь меня за руку, идти рядом с тобой, как тогда, когда ты вёл меня смотреть на море отлив, бегающий горизонт. Сегодня утром я опять поссорилась с Жанной. Как всегда, виновата была я. Она сердилась, что я не позвонила ей вчера вечером и не сообщила хорошую новость. Вчера вечером папа так страшно гордился мной и своей дочерью. Я представила мою работу одному фонду И они дали мне первую премию. Я разделю её с ещё одним конкурсантом. Ну ведь это ничего. Ты бы всё равно мной гордился. Ты ведь всегда считал, что надо делиться. Я бы так хотела, чтобы ты вернулся, чтобы обнял меня и мы пошли гулять в маленький порт. Я бы хотела услышать твой голос, взглянуть тебе в глаза и успокоиться, как бывало прежде. Кира на секунду замолчала. Она плакала. Если бы ты только знал, как я ругаю себя за то, что не приезжала к тебе чаще, пока ты был жив. Если бы ты только знал, как я об этом сожалею. Однако теперь уже поздно. Ты сейчас сказал бы, что мне нужно жить своей жизнью. Это правильно, но ты и был частью моей жизни, папа. Я не расстраиваюсь, папа Жанна, я уже помирилась. В точности следую твоим советам. Я дважды ей звонила извиняться. Потом опять с ней поругалась. сказала, ей, что поеду с тобой повидаться, но ведь на самом деле, папа, я не могу тебя увидеть. Она тоже хотела поехать к тебе. Нам обоим тебя не хватает. Теперь, выиграв эту премию, я смогу ехать в Эфиопию. Я приехала тебя предупредить. Если захочешь меня навестить, я буду в долине реки Омо. Думаю, не обязательно рассказывать тебе подробно, как меня найти. Оттуда, где ты сейчас, ты меня сразу увидишь. Прилетай ко мне с попутным ветром, только пусть не дует слишком сильно. Прилетай, я тебя очень прошу. Я люблю своё дело, ради него ты заставлял меня учиться и двигаться вперёд, но теперь я осталась одна, и мне тебя не хватает. А вы с мамой помирились там, наверху. Кира наклонилась и поцеловала камень. Потом поднялась и ушла с кладбища, понурив голову. спустившись к маленькому порту Сент-Моуз, она позвалила Жанну и расплакалась. Сестра долго её утешала. Кейра вернулась в Париж, и сёстры отпраздовали победу. Два вечера подряд они веселились в компании подруг. Вторая вечеринка закончилась только к 5:00 утра, когда бригада скорой социальной помощи пришла сюризонивать расходившуюся Жанну. Слегка потрепанная, но не сдавшаяся на пожелление для на вступление в барак с бородягой по имени Жюль, жилищем, которому служила частная грядя на Елисейских полях. Больше всего из этих празднеств Кере запомнилась сильнейшая головная боль, донимавшая её потом ещё двое суток. Случаются дней, когда вроде бы и не происходит ничего особенного, но на тебя внезапно накатывает невероятное счастье. Ты перебираешь старые вещи или подойдя к прилавку старьёвщика, вдруг видишь точно такую же игрушку, какая была у тебя в детстве, или кто-нибудь нежно берёт тебя за руку, или раздаётся звонок, которого ты уже не ожидал, или тебе говорят что-нибудь хорошее, или твой ребёнок обнимает тебя, он ничего не просит, только хочет на минутку почувствовать твою любовь. Сойчаются такие благословенные дни. Когда тебя радует знакомый запах, солнечный луч, пробившийся из заштор, шум ливня за окном в момент пробуждения, снег на тротуаре или приход весны и лопнувшие почки. В то субботнее утро консьержка принесла Кэири три письма от коллег. Археология наука, где каждый своими знаниями способствует достижению общей цели, приближая долгожданное открытие. Успех раскопок зависит от профессионального мастерства всей команды. И это результат совместного труда. Поэтому Кейра, получив послание от трёх коллег, изъявивших желание отправиться с ней в Эфиопию, от радости прыгала по комнате. В то утро Жанна вродила по рынку и Зеленщик сказал ей, что она очаровательна. Жанна вернулась домой с полной корзиной покупок и в самом радужном настроении. Поздний январ в Ян Керсайвере сидели в маленьком амстердамском ресторанчике. Морской язык заказал Наивари, был отменно приготовлен, а Ян получал удовольствие, глядя, как его друг наслаждается едой. По каналам навстречу друг другу плыли баржи, солнце заливало террасу, на которой устроились два старых приятеля. Они предавались приятным воспоминаниям и громко хохали. В час дня Волтер прогуливался по гайд-парку. Бернская овчарка, севшись у подножия высокого дуба, подстерегала белку, прыгавшую с ветки на ветку. Волтер подошёл к собаке и погладил её по голове. Тут он услышал голос хозяйки завыщей пса и остолбенел. Это была мисс Дженкинс. Она тоже удивилась неожиданной встрече и первой заговорила с Волтером. Она не знала, что он любит собак. Волтер сообщил, что у него тоже есть собака. Правда, живёт она в основном у его матери. Они немного пошлися вместе, и любезно распрощались у ограды парка. Остаток дня Волтер просидел на стуле, любуясь цветущим шиповником. В 2 часа дня я вернулся с прогулки. На блошином рынке в Кемдене мне попался старый фотографический аппарат для И я радовался предвкушая, как приятно проведу вечер, разбирая его и приводя в порядок. Под дверью я обнаружила открытку, которую принёс почтальон. На ней был изображён Робелавдский порт на острове Гидра, хотя жила моя мать. Она отправила открытку 6 дней назад. Моя мать ненавидит телефон и пишет мне нечасто, к тому же послания обычно немногословны. На сей раз текст был Обезроживающий коротким. Когда ты ко мне приедешь? 2 часа спустя я уже выходила из туристического агентства, унося в кармане авиабилет на конец месяца. В тот субботний вечер Кейра, занятая приготовлениями к экспедиции, отменила ужин с Максом. Простояв довольно долго перед зеркалом в ванной, Жанна решила выбросить письма Жэрома, хранившиеся в ящике ее письменного стола. Волтер, побывав в своём любимом книжном магазине, читал энциклопедию о собаках и заучивал наизусть статью о бернских овчарках. Ян Уакер сыграл в шахматы с Айвери, потребовав у него реванша. А я тщательно почестил фотоаппарат, купленный утром, принёс охлаждённое пиво и сэндвич, приготовленный по моему собственному рецепту, и сел за письменный стол. Я начал было писать письмо матери, чтобы предупредить о моём приезде, но передумал и отложил ручку. Сделаю кое-каей сюрприз, вот будет забавно. Вот и закончился этот день, один из тех ничем непримечательных дней, что запоминаются надолго, хотя никто не может объяснить почему. Я сообщил Вольтеру, что уезжаю. До начала учебного года никто в академии не заметит моего отсутствия. Ян купила английского печенья, чая и горчицы, которые обожает моя мать. Собрал чемодан, запер входную дверь и уехала на такси в аэропорт. Самолёт приземлялся в Афинах днём, потом мой путь лежал в порт Пирей, а оттуда на катере чуть больше часа до острова Гидра. В Хетро, как обычно, царила суета и неразбериха. Но после полёта в дальние районы Южной Америки меня уже ничто не могло напугать. Мне повезло, рес не задержали. Когда мы оторвались от земли, пилот объявил, что мы пролетим над территорией Франции, затем возьмём курс на Швейцарию, пересечём Север Италии, Адриатику и приземлимся в Греции. Я не был там уже давно и радовался, что скоро увижу мать. Мы летели над Парижем, небо было ясным, и пассажиры, которые сидели с той же стороны салона, что и я, Могли полюбоваться великолепным видом города и даже хорошо рассмотреть Эйфелеву башню. Париж. Кэра попросила Жанну помочь ей уложить чемодан. А я не хочу, чтобы ты уезжала. Жанна, я же опоздаю на самолёт, поторопись. Сейчас не подходящее время для таких разговоров. Второпях выскочив из дома, они погрузились в такси и поехали в Орли. Жанна не произнесла ни слова. Ты так и будешь дуться до самого моего отъезда? А я не дуюсь, мне грустно вот это всё, проворчала Жанна. Обещаю, я буду тебе регулярно звонить. Как же, как же, обещания Гасконса. А что тевшей там, ты вмиг забудешь обо всём, кроме работы. Ты же сама мне 100 раз повторяла, что там нет телефона, что не ловит мобильный, то что Гасконс не держит обещания никем не доказано. Жером Болгасконец. Жанна, последние месяцы были такие чудесные. Если бы не ты, ничего бы у меня не получилось. За эту поездку я должна благодарить только тебя, а ты, знаю, дура, которую ты ни на кого не променяешь. Тем не менее, тебе больше нравится проводить время сельскими летами в долине Ома, предпочитая их компанию обществу, той яковы незаменимой сестры. Да, я действительно клиническая идиотка. Я же сама себе поклялась не устраивать тебе сцену перед отъездом. Сидела у себя в комнате, 1000 раз повторяла про себя тебе добрые слова, что хотела бы тебе сказать. Кира внимательно посмотрела на сестру. Что с тобой? Ничего, просто хочу напоследок запомнить твою сердитую физиономию. А мне ведь теперь долго не будет возможности ею любоваться. Жанна, прекрати, ну что ты нагоняешь тоску? Лучше как-нибудь присядь ко мне. Я и так еле свожу концы с концами, а когда заговорю с моим банкиром о небольшом путешествии в Эфиопию, думаю, он придёт в полный восторг. Кстати, куда ты дел свой кулон? Кира провела рукой по шее. Это долгая история. Я готова слушаю. Мне случайно встретился в Лондоне старого знакомого. Я отдала ему своё украшение, которым так дорожила. Не ж тебе сказала, Жанна, это долгая история. Как его зовут? Эдрен. Ты вместе с ним ездила к папе? Нет, конечно. Маленькое замечание. Если ты выбросишь из головы Макса, благодаря этому таинственному Эдрену, дойгосави его, господь. Что ты мнишь против Макса? Ничего. Кира внимательно посмотрела на сестру. Ничего или как раз чего, спросила она. Жанна не ответила. "Да я круглая дура", вздохнула Кейра. "С тех пор, как вы расстались, я ничего не знала о Максе. Макс долго не мог прийти в себя, не стоит бередить старые раны, а то вдруг ты скоро опять уедешь. Мне, наверное, не следовало тебе этого говорить, но Макс тоже был на этом ужине, и тому подобное". "Да ты от него безума. Полный бред". Жанна Посмотри мне в глаза. На ну, чего ты от меня хочешь? Признания в том, что я одинока, до такой степени одинока, что поуши влюбилась в бывшего бойфренда младшей сестры. Я даже не знаю, в него я влюблена или в ту пару, которую вы с ним составляли, или даже просто в идею влюблённой пары. Макс в твоём полном распоряжении, милая моя Жанна. Только потом не разочаруйся. Это не лучший вариант. Жанна проводила сестру до стойки регистрации. Когда изек транспортёра жадно слезнул чемодан Икееры и, и волок их в пасть багажного отделения, они отправились вдвоём выпить чашечку кофе на прощание. Жанны горло перехватило от тоски, для да Икееры чувствовалось себя не лучше. Они держались за руки и молчали, погрузившись каждая в свои мысли. Они расстались у зоны паспортного контроля. Жанна обняла Икееру и расплакалась. тебя обещаю, буду звонить каждую неделю, проговорила Кейра сквозь слёзы. Ты не сдержишь обещания, но я тебе напишу, и ты тоже мне пиши. Мы будем друг другу рассказывать о том, как проходят наши дни. Твои письма будут длинными-предлинными, на много страниц, а мои уложатся в несколько строк. Мне-то рассказывать не о чём. Ты пришлёшь мне фотографии твоей волшебной реки, а я тебе открытки с изображением метро Я тебя очень люблю, сестрёнка. Береги себя и возвращайся ко мне поскорей. Кэйра опять ис пошла дальше и сунула паспорт полицейскому, сидевшему за стеклом. Пройдя зону паспортного контроля, она обернулась, чтобы последний раз помахать сестре, но Жанна уже ушла. Случаются дни, когда не происходит ничего особенного, но на тебя вдруг накатывает волна тоски и такое чувство одиночества. что потом ты долго не можешь его забыть. Афины. Порт Перей в конце дня напоминал Ули. Пассажиры, выгрузившиеся из автобусов и такси, отправлялись на причалы. Ветер гремел якорными цепями, заговорит им плавно причалившим и отплывшим судам. Паром, ходивший между Переем и островом Гидра, вышел на морской простор. Тихо вздымались волны. Я сидел на носу и смотрел на горизонт. Несмотря на мои греческие корни, я никогда не хотел стать моряком. Кедра, остров нетронутый временем, там существовали только два способа передвижения: пешком или верхом на осле. На склоне горы, над маленьким Рыбаловецким портом, притулились деревенские домики. К ним вели узкие крутые улочки. Жираки здесь появлялись только в туристический сезон, остальные хорошо знали друг друга. Хотя с парома ты непременно встречал знакомого. Его лицо озарялось улыбкой, он жemal тебя в объятиях и радостно кричал во всю мощь, что ты наконец вернулся в родные края. Главной задачей для меня было добраться до дома моего детства незамеченным, чтобы слух о моём приезде не опередил меня, пока я поднимаюсь вверх по склону. Даже не знаю, почему мне вдруг захотелось сделать матери такой сюрприз. Может, потому что в её окончательном послании услышал я сленизов, то по меньшей мере упрёк. Старик Килибана, совладелец нескольких ослов, с радостью одолжил мне одного из своих серых красавцев. В это трудно поверить, но на гидре есть два вида ослов: те, что шагают медленно и степенно, и те, что бегут резво и рзцой. Вторые ценятся вдвое выше первых, правда, сесть на них гораздо труднее. У каждого осла свой характер. Если вы хотите, чтобы он вёз вас в нужном направлении, вам следует найти с ним общий язык. Только не давай ему потачки, напутствовал меня Калибанос. Он хоть умеет быстро бегать, но по натуре лоддери дермоед. На подъезде к дом твоей матери есть поворот. Так вот, когда доберёшься до него, потяни уздечку влево, а не то он сожрёт цветы и настенью моей двоюродной сестры, и тогда хлопот не оберёшься. Я обещал, что сделаю всё как надо, а Каливан завзял на себя заботы о моём багаже, пообещав доставить его чуть позже, в целости и сохранности. Он посучал по своим часам и заметил, что по его мнению, на дорогу у меня осталось не более 15 минут. К этому моменту матери уже могут сообщить о моём приезде. Тебе ещё повезло, что у тётки телефон сломался. Тётя Елена, хозяйка небольшого магазинчика в Порту, Она продаёт открытки и сувениры, болтает без умолку, как правило ни о чём, но у неё самый заразительный смех из тех, что мне доводилось слышать, а смеётся она не переставая. Я немедленно тронулся в путь и почувствовал, как ко мне возвращается детство. Не могу сказать, что я восседал все для гордо и величаво, поскольку осёл мой не слишком изящно раскачивал задом. Однако я ехал довольно быстро, и красота родных мест завораживала меня, как всегда. Я вырос не на гидре, ведь родился в Лондоне, и всегда там жил, но на каждые каникулы мы возвращались в семейное гнездо моей матери. А потом после смерти отца она окончательно поселилась в этом доме. Моё имя Эдрин, но здесь меня всегда звали Адрианос. Адисабеба Самолет совершил посадку в аэропорту Уболе и выгрузил пассажиров в раскалённого на солнце новенького терминала, которым гордилась вся столица. Кейра и её команда просидели здесь несколько долгих часов, пока их оборудование проходило таможню. Их ждали три микроавтобуса. Координатор, с которым Кейра связалась ещё в начале недели, сделал всё, как обещал. В два микроавтобуса водители погрузили ящики, палатки и вещи. третьим разместилась команда. Чихнов взревели моторы, с лёгким скрежетом включилась первая передача, и безумный эпопея началась. Они проехали мимо площади, посвящённой китайско-африканскому сотрудничеству, и здания центрального вокзала Аддис-Абебы, украшенного скульптурным изображением красного китайского флага и пятиконечной звезды. Затем три микроавтобуса выехали на главную магистраль, пересекающую город с востока на запад. В плотном потоке машины двигались медленно. Утомлённые члены экспедиции, безучастные к царившему вокруг хаосу, вскоре заснули и на миг, пробуждались только тогда, когда колесо попадало в глубокую выбоину. Далиноома находится в 550 км от столицы. Но это по прямой, а по дорогам втрое дальше. К тому же, только половину пути им предстояло преодолеть по асфальту, затем по грунтовым дорогам, а к концу его все по тропам. Они ненаваляди, стулубола, на закате маленькая колонна сделала остановку в Гионе. Здесь из машин вытащили всё оборудование и тут же погрузили его на два грузовика с полным приводом. Керра радовалась, организовано всё было безупречно. Члены команды выглядели довольными, хоть и изрядно устали. К вечеру водители грузовиков и вездеходов заявили, что настало время отдохнуть. Заночевали в небольшом городке Велкете. Археологов приютила семья местных жителей. Члены экспедиции наелись до отвала, уничтожив целое блюдо вата. Спали грешниц вновках, разложенных на полу большой комнаты. Кейра проснулась первой. Выйдя на крыльцо, она оглядела окрестности. Городок был сплошь застроен белыми домиками, покрытыми рифлёным листовым железом. Крыша Парижа осталась где-то очень далеко, безжанно было тоскливо, и Кейра вдруг подумала, стоило ли вообще ввязываться в эту авантюру. И затомчастел её голос Эрика, одного из её коллег. Далековат отсюда до парижской кольцевой, а? Я только что об этом подумала. Но если ты думаешь, что ощутился на краю земли, то погоди. Да не осталось ещё 5 сотен километров, усмехнулась Кира. Я горю от нетерпения наконец добраться туда и приняться за работу. Первое, что нам предстоит сделать это наладить отношения с местными жителями. Тебя это беспокоит? Мы смылись оттуда поспешно, как воры, почти сразу после бури. Но вы же ничего не украли. Значит, тебе не в чём себя упрекнуть, парировал Эрик и развернувшись, удалился. Впервые раз коллега Кейру изумил её своим прагматизмом, но, как оказалось, далеко не впоследствии. Недоуменно пожав плечами, она пошла к машинам, чтобы проверить, хорошо ли закреплено оборудование. В 7:00 утра они снова тронулись в путь. Предместье городка остались позади, аккуратные домики уступили место бедным хижинам. состра вверх ими соломенными крышами. Когда час спустя путешественники очутились в долине небольшой речки, пейзаж изменился до неузнаваемости. Вскоре состоялась их первая встреча с рекой Ома. Они переехали на другой берег по величественному мосту. Икерова возобновила знакомство со своей старой знакомой. Она попросила водителей остановиться. Когда мы планируем прибыть в лагерь, спросил кто-то из её спутников. Мы могли бы туда добраться по воде, заметил Эрик, глядя, как где-то внизу река стремительно катит свои воды. Да, могли бы неделю назад, а то и побольше, если бегемоты будут не в духе и не пожелают нас пропускать. Потому же мы утопили бы половину снаряжения, сказал Икейра. Ещё мы могли бы полететь самолётом из Джеймы, Пер казалось бы дорговата, тем более что мы сэкономили бы только сутки. Серик ничего не возразив, занял своё место в машине. Слева от них река текла через бескрайние луга, затем терялась в джунглях. Колонна отправилась дальше, подняв за собой облако пыли. Дорога делалась всё более извилистой, а узкие горловины между скалами всё более опасными. В полдень экспедиция миновала Абельте, откуда начинался непростой спуск вниз на равнину. Всем казалось, их путешествие никогда не кончится, и только одна Кэя не унывала. Наконец, машина въехала в Джиму, там археологи остались на вторую ночёвку. На завтра Кэере предстояло вновь увидеть долину Омма. Гидра. К счастью, тётя позвонила мне от бакалеищика и предупредила, что ты только что сошёл на берег. Ты хотел, чтобы у меня случился сердечный приступ? Лёгкими словами меня встретила мать, когда я переступил порог дома. Так она обычно приветствовала меня и так упрекала за то, что я слишком долго не приезжал. "У твоей тётки острый глаз. Я вот не уверена, что узнала бы тебя в встрече в городе. Подойди к свету, я на тебя посмотрю. Ты похудело выглядишь, неважно". Я ждал, что она отпустит ещё пару замечаний, прежде чем обнимет меня. Похож чемодан у тебя не очень тяжёлый. Значит, ты приехал ненадолго, так? Когда я сообщил, что намерен провести здесь несколько недель, мать растаяла и нежно меня поцеловала. Я заверил её, что она совсем не изменилась. Она похлопала меня по щеке, обозвав его нишкой, но комплимент явно доставил ей удовольствие. Она засуетилась на кухне, оценивая, довольна ли у неё припасов: муки, сахара, яиц, молока. Неосеващей. Прости, а что ты делаешь? Поинтересовался я. Представь себе, ко мне неожиданно приехал сын, который не навещал меня больше 2 лет, и поскольку он не нашёл ничего лучшего, как появиться под конец дня, то в моём распоряжении осталось не больше часа, чтобы устроить праздник. Но я бы хотел поужинать с тобой вдвоём. Давай поедем в какой-нибудь портовый ресторанчик. А я хотела бы стать на 30 лет моложе и неведать, что такое ревматизм. Мама щелкнула пальцами и потёрла поясницу. Вот, видишь, ничего не получается. Нашим желаниям сегодня не суждено сбыться. Значит, построим пир, достойный нашей семьи и её высокой репутации. Надеюсь, ты не думаешь, что твой переезд на остров остался незамеченным. Бесполезно было её уговаривать, как в этом случае, так и в любом другом. Все наши деревенские знакомые прекрасно поняли бы нас, если б мы решили провести вечер вдвоём. Но моя мать считала совершенно необходимым отметить мой приезд, и я не мог решить и этого удовольствия. Соседи принесли вино, сыры, оливки, женщины накрыли на стол, мужчины настроили музыкальные инструменты. Все пели, танцевали и пели до поздней ночи. Походу дела, я пытался объясниться с тётушкой по поводу её излишней болтливости. Она уверяла меня, что понятия не имеет, о чём я толкую. На следующий день, когда я проснулся, мать уже давным-давно встала и всё прибрала. Дом выглядел теперь как обычно. А "Что ты собираешься здесь делать всё это время?" спросила мама, ставя передо мной чашку кофе. Я усадил её рядом с собой. Для начала хорошо бы сделать так, чтобы со мной не носились с утра до вечера. Я приехала, чтобы позаботиться о тебе, а не для того, чтобы ты нянчила меня. Позаботиться обо мне хорошенькое дело. Много лет прошло с тех пор, как я научилась сама о себе заботиться. Разве что Елена приходит развесить постерное бельё, а я взамен помогаю ей в магазине. Так что никто мне не нужен. Я понимал, не будь тётки Елены матери было бы очень одиноко. Завтрак я слышал, как мама распаковывает мой чемодан и раскладывает вещи. "Вижу, вижу, ты сидишь и пожимаешь плечами", крикнула она из окна моей комнаты. Весь первый день отпуска я заново привыкал к знакомым с детства пейзажам острова. Осёлок Калибана сопровождал меня в странствиях по узеньким тропинкам. Я остановился в небольшой бухточке, где не было ни души, и решил окунуться в море. Но тут же выскочил. Вода обжигала холодом. Преadal я с мамой и тёткой в порту, слушая истории из жизни семьи и воспоминания, кое-мня оживлённо обменивались. Может, в жизни наступает такой момент, когда счастье позади, а от будущего уже ничего не ждёшь? Может, это и есть старость? Когда сегодня ты обсуждаешь только вчерашний день, Как-то настоящее это не более чем проявление ностальгии, стыдливо спрятанной за беззаботным смехом. Что это ты на нас так смотришь, спросила тётушка, утирая глаза. Да так, ничего. Скажи, а когда я вернусь в Лондон, вы будете обедать вдвоём за этим же столом и с удовольствием вспоминать нашу сегодняшнюю терапию. А как же иначе? Что за глупый вопрос? воскликнула тётя Елена. Да я подумал, почему бы вам, не дожидаясь моего отъезда, не воспользоваться такой прекрасной возможностью и начать прямо сейчас. Твой сын, наверное, с не привычки перегрелся, обратилась к маме Елена. Я не понимаю ни слова из того, что он говорит. А я понимаю, улыбко ответила мама. И думаю, он кое в чём прав. Покончим с этими старыми историями и поговорим о будущем. У тебя есть какие-нибудь планы, Елена? Тётушка внимательно посмотрела на нас, сначала на мать, потом на меня. В конце месяца я хочу перекрасить переднюю стену магазина, чтобы успеть до начала сезона, заявила она на полном серьёзе. По-моему, голубой цвет совсем выгорел. Конечно, я тебя об этом тоже говорила, и добавила, подмигнув мне. Захватывающая тема, она очень заинтересует Адрианса. На сера Селена решила, что над ней потешаются, но я успокоила её. И мы битых 2 часа обсуждали, в какой оттенок голубого ей следует покрасить фасад магазина. Мама даже лишила сиесты продавца красок, заставив его принести нам альбом образцов. И пока мы прикладывали его к стене в поисках наиболее подходящего варианта, я видела, как раз за разом озаряется лицо моей матери. Прошли две недели. Мы жили, привыная к воле солнца, от которого я отвык и приспосабливаясь к жаре, усиливавшейся день за днём. Стоял июнь, а на острове уже появились первые туристы. Я помню то утро, словно оно было вчера. Наступила пятница, мама вошла в мою комнату. Я читал, спрятавшись от зноя за закрытыми ставнями. Она встала напротив меня, скрестив руки на груди. И мне пришлось отложить книгу. Мать молча глядела на меня причём как странно. "Мам, что случилось?" "Ничего", ответила она. "Ты спустилась для того, чтобы посмотреть, как я читаю? Я принесла тебе чистое бельё. Но у тебя в руках ничего нет. Должно вы забыла где-то по дороге. Мам. Эдрин, с каких пор ты стал носить кулоны? Когда мама называет меня эдре, она значит, её что-то сильно тревожит. Не прикидывайся, сердито проговорила она. Я даже не догадываюсь, о чём ты говоришь. Мать бросила мрачный взгляд на ящик моего ночного столика. Я говорю о кулоне, который я нашла у тебя в чемодане и положила вон туда. Я выдвинул указанный ящик и увидел кулон, забытый Кейрой в моей лондонской квартире. Зачем я взял его с собой? Я и сам не знал. Мне его подарили. Тебе дарят украшения, к тому же очень неплохие. Довольно оригинальный подарок. И кто же проявил такую щедрость? Одна знакомая. Я здесь уже 2 недели. Так почему ты только теперь заинтересовалась этим кулоном? Сначала расскажи о своей знакомой, которая дарит украшения мужчине. Может, тогда я перестану интересоваться твоим кулоном. Не то, что это был подарок, она просто забыла у меня эту вещь. Тогда почему ты -то говоришь, что это подарок, если на самом деле это забытая вещь? Или ты забыл мне ещё что-то сказать? Мам, к чему ты клонишь? Объясни мне, пожалуйста, кто этот молотчик, который только что сошёл с афинского парома и теперь разгуливает по всему порту, как бы ни взначай расспрашивая тебя. Какой ещё молотчик? Ты теперь всегда будешь отвечать вопросом на вопрос. Знаешь, меня это раздражает. Понятия не имею, о ком ты говоришь. Ты не знаешь, чей это кулон? Ты не можешь описать ту, что тебе его сначала подарила, а потом у тебя забыла. Ты не имеешь понятия о том, что за Шерлок Холмс в шортах сейчас сидит в порту, пьёт пятую кружку пива и расспрашивает о тебе каждого встречного. Мне уже в сотый раз звонят по этому поводу, и представь себе, мне нечего сказать. Шерлок Холмс в шортах? Да, в шортах из фланели, в клетчатой рубашке и кепке, только трубки не хватает. Волтер. Как охотится его, знаешь. Я кое-как натянул рубашку и кинулся к двери, маля бога, чтобы мой ослик не сжевал верёвку, которую я привязал его к дереву перед домом. Эта скверная привычка появилась у него в начале недели. Его тянуло погулять на соседском лугу. преударять заслиции, которая, похоже, не отвечала ему взаимностью. Вот мой коллега, мне в голову не пришло, что он захочет нас навестить. Нас, помилуй, я тут причём? Я растерялся. Мать обычно очень гостеприимная женщина, почему ты страшно рассердилась? Ещё отпустила мне вслед замечание, когда я уже закрывал за собой дверь. Твоя бывшая жена тоже была твоей коллегой. Это и вправду оказался Уолтер, часом ранее приплывший на пароме из Афин. Он сидел на террасе кафе рядом с магазином Елены. Эдриен вскричал он, увидев меня. Что вы здесь делаете, Уолтер? Как я объяснила этому милому хозяину кафе, академия без вас уже не та. Мне вас очень не хватало, друг мой. Вы сообщили хозяину заведения, что вам меня не хватало, да? Конечно, ведь это сущая правда. Я расхохотался, и зря, потому что Олта решил, что так я выражаю свою радость по поводу его прибытия. И подогретый питьё, а то и шестью кружками пива, поднялся и заключил меня в объятие. Бросив взгляд поверх его плеча, я увидел тётю Елену. Она названивала моей матери. О, теряла Снеждал. Да я и сам не думал, что приеду сюда. Дождь всё шёл и шёл с самого вашего отъезда, конца ему не было видно. Меня утомила эта гряза, и кроме того, я нуждался в ваших советах, но об этом позже. Вот я и сказал себе: почему бы не провести несколько дней на солнце? Почему все куда-нибудь едут, а я сижу на месте? Я решил прислушаться к себе, а вскоре набрёл на рекламу в витрине туристической фирмы. И вот я здесь. Вы надолго приехали? На ну, недельку, не больше. Я не намерена навязывать вам свою особу. Можете быть спокойны, мне есть где жить. Турфирма забронировала мне комнату в очаровательной маленькой гостинице. Кажется, где-то неподалёку отсюда, не знаю точно. Вы полилоны протянул мне карточку предварительного заказа. Я повёл Вольтера по улицам старого города. Проклинаю этот день, когда я за завтраком неосторожно произнёс название острова, где находится моё убежище. Какой чудесный край, Адриен. Ваша родина поистине прекрасна. Мелые стены, голубые ставни, море, и даже осы просто очаровательны. Вольтер сейчас сиест. Не могли бы вы говорить потише? На этих улочках такой резонанс. Конечно, конечно, зашептал он. А мужнядан вам совет. Надейтесь, пожалуйста, что-нибудь другое. Вольтер удивлённо взглянул на меня снизу вверх. Что-то не так? Ладно, сейчас мы этим займёмся. Только чемодан занесём в гостиницу. Мне было неведомо, что пока мы с Вольтером искали ему на портовом базаре подходящую одежду, Елена позвонила маме и донесла, что мы с другом занимаемся шопингом. Греки народ приветливы. Я не хотела портить их репутацию, а потому пригласил Волтера поужинать со мной в городе. Я не забыла, что Волтер нуждался в моих советах. Когда мы сели на террасе ресторана, я спросил Волтера, чем могу ему помочь. Вы разбираетесь в собаках, спросил он. И рассказал мне о короткой прогулке с мисс Дженкинс в Гейт-парке несколько недель назад. После той встречи многое изменилось. Теперь, когда мы здороваемся, я спрашиваю, как поживает Оскар, так зовут её бернскую овчарку, и всякий раз она заверяет меня, что он чувствует себя превосходно. Однако, что касается наших с ней отношений, то тут всё по-старому. Почему бы вам не пригласить её на концерт или на представление в Мьюзикхол? Ещё есть Куинт Гарден, так что самое трудное сделать выбор. Очень здравая мысль. И как-то она мне не пришла в голову. Волтер долго смотрел на море, потом вздохнул. Я, наверное, никогда не решусь на это. Наберитесь смелости и пригласите её. Поверьте, она не останется равнодушной. Волтер опять уставился на море и снова испустил тяжкий вздох. А если она мне откажет? В эту минуту появилась тётя Елены, встала как вкопанная прямо перед нами, ожидая, что я представлю ей Уолтера. Уолтер пригласил её присесть за наш столик. Елена не заставила себя просить и уселась быстрее, чем я успел подняться и подвинуть ей стул. Елена бесспорно обладала превосходным чувством юмора, если рядом не было моей мамы. Моя тётушка завладела инициативой и больше не выпускала её из рук. Анна поведала Волтеру всю свою жизнь или почти всю. Мы засиделись в ресторане до самого закрытия. Я проводил моего друга в гостиницу, затем верхом на слоне вернулся домой. Мама ждала меня в патио над чай столовое серебро, и это в час ночи. На следующий день около 4 часов дня зазвонил телефон. Мама пришла за мной на террасу и с подозрительным видом сообщила: Что со мной желает поговорить мой друг. Олтер предлагал прогуляться через пару часов, а я хотел дочитать книгу и пригласил его провести вечер у нас дома. Затем пошёл за покупками, уговорился с Калибаносом, чтобы он забрал Олтера из гостиницы и привёз его к нам часов в 9. Мама ничего не возразила, лишь приготовила лишние приборы и позвала тётку прийти к нам сегодня на ужин. Похоже, ей вся эта затея не очень нравилось. Да что с тобой? спросил я её, помогая накрыть на стол. Поставив тарелки, мама выпрямилась и скрестила руки на груди, что не предвещало ничего хорошего. Тебя не было 2 года. Всё это время ты почти не давала себе знать. И единственный, кого ты ещё нужном представить матери это твой несчастный Шерлок Холмс. Когда ты наконец станешь жить как нормальные люди. Всё зависит от того, что считать нормальным. Единственное, о чём мне хотелось бы беспокоиться, так это о том, чтобы мои внуки не ушиблись и не поранились, гуляя среди скал. Никогда прежде моя мать не выражала подобных желаний. Я подставил ей стол, усадил её и налил рюмочку узо, как она любила, без воды, с одним большим кусочком льда. Я, конечно, смотрел на неё, напряжённо размышляя над тем, что ей ответить. Ты хочешь внуков прямо сейчас? Ты же всегда утверждала обратное. Ты говорила, что воспитала меня, и этого довольно. Ты же никогда не хотела стать одной из тех женщин, которые стоят, их детям вылететь из гнезда и мечтают снова сыграть прежнюю роль, только переодевшись в костюм бабушки. Представь себе, я превратилась в одну из таких женщин. Где ты видел такого глупца, который ни разу в жизни не менял бы своё мнение? Тадриана, жизнь проходит так быстро. Тебе же хватит развлекаться в компании приятелей. То время, когда можно было мечтать о будущем, давно миновало. В твоём возрасте будущее это сегодняшний день. А в моём, как ты имел случай убедиться, Сегодня превратилось во вчера. Но у меня ещё всё впереди, запротестовал я. Никто не станет продавать салат, если он уже испорчен. Не знаю, что именно тебя так тревожит и почему, только я не сомневаюсь, что однажды встречу идеальную женщину. А я, по-твоему, похожен на идеальную женщину. Тем не менее, мы с твоим отцом прожили вместе. 40 чудесных лет. Дело не в том, что мужчины или женщины должны быть идеальными, а в том, что у них общего. Большая любовь возникает в тот момент, когда встречаются два человека, способных отдать себя друг другу. А в твоей жизни такое случалось? Я признал, что нет. Мама погладила меня по щеке и улыбнулась. Тихонько попробовал её искать. Она поднялась, не притронувшись к своей рюмке, и отправилась на кухню, а я остался один на террасе.